10 июля 1996 года на окрестности базы Баграм Северный Афганистан. База королевских ВВС Баграм одна из двух основных британских военных баз в Афганистане была крупнейшей в регионе и ближайшей к месту катастрофы транспортного самолета североамериканских ВВС. Она располагалась на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря, 11 километрами юго-восточнее Шарикара, провинции Парван. База эта, занимавшая площадь в несколько квадратных километров, была одной из опор британского контроля региона и вмещала в себя более 150 летательных аппаратов различного назначения. В данный момент база не использовалась и наполовину. Резервной мощности держали для возможной войны с Россией. Эта же база стала первой, которую британцы превратили в сухопутный авианосец. Это было чисто британское изобретение, родившееся как результат осмысления боевого опыта долгих и жестоких пяти войн за контроль над Афганистаном. Одним из ключевых компонентов британского господства над территорией являлось господство в воздухе. Завоевывать его Смысла не было. У повстанцев не было собственных ВВС, а вот удержать его было задачей непростой. Все дело было в уязвимости самолетов. Грозная стальная птица смертельно опасна только в воздухе, на скорости. На земле это большая и очень легкая мишень. Там, где самолеты, там много авиационного топлива, керосина, вспыхивающего моментально. Один точный выстрел — из дальнобойного пятилинейного ружья, бронебойно-зажигательной пули, и вот загорелся заправщик, а за ним и заправляемый самолет, а за ним и другие находящиеся на стоянках самолеты. Мина то же самое, даже лучше. Миномет имеет эффективную дальность огня несколько километров и лупит в закрытых позиций. Бывали случаи, когда от зажигательной мины взрывалось сразу несколько самолетов. Тушить пожар? А как ты будешь тушить под обстрелом? Еще хуже, взлетно-посадочная полоса, длинная, которую никак не прикрыть. Одна мина, и ее нужно ремонтировать, а на время ремонта полеты невозможны. В общем и целом, аэродром — это очень уязвимая мишень, и если сами самолет еще можно как-то прикрыть капонирами противоминной сеткой, то ВПП не прикроешь никак. И тогда стали строить подземный авианосец. То же самое, что и обычный авианосец, только под землей. Подземные ангары для самолетов. Такой ангар не поразит мина даже при прямом попадании. Порвай катапульта для разгона самолетов. Точно такая же, как на авианосца. Взлетные полосы длиной 220 метров, каждая с трамплином прикрытая сверху, противоминной сеткой в несколько слоев, посадочные полосы, ведущие прямо в подземные ангары из с аэрофинишером, с авианосца. При большой войне такой аэродром был, конечно же, уязвим. одна управляемая авиабомба весом в тонну или ракета и аэродрому конец. Но вот у афганских повстанцев оружия, способного уничтожить технику на таком аэродроме, не было. Но было кое-что другое. Афганистан — страна горная. А горы, если немного поработать и включить какое-никакое воображение, отличная площадка для старта неуправляемых ракет систем залпового огня. Ведь для того, чтобы выстрелить такой ракетой, не нужно обязательно иметь в своем распоряжении пусковую установку. Провод, электротаймер, обычный аккумулятор, В качестве стартовой площадки великолепно подходит лист шифера. Небольшой расчет, под каким углом наводить, доступный любому офицеру, изучавшему Суона. И... и все. Примечание Суона. Стрельба и управление огнем наземной артиллерии. Такой предмет преподается в военных узах. Конец примечания. «Осторожнее, осторожнее, не уроните!» Кладем вот так. Ракетный снаряд калибра 122 мм от реактивной системы залпового огня русского производства весит 110 килограммов, считая ящик, в котором он упакован. Таких снарядов с последним караваном «Кариму» доставили 100 штук. Один залп реактивной установки — 40 снарядов. Дальность полета каждого такого снаряда от 5 до 40 километров. Рассеивание 90 метров. Это с пусковой установки. С лица шифера, конечно, на порядок больше. Да, и дальность поменьше. Карим сейчас готовился запускать снаряды с дальности примерно 15 километров. Но прежде чем запускать, всю эту беду надо было разложить, подключить к системе, подающей ток, и направить строго туда, куда нужно. Угол наклона пусковых установок вычислили специалисты по артиллерии на базе данных спутниковой разведки и передали готовые огневые решения в комплекте со снарядами. Но его надо еще выдержать, и заранее все это сделать нельзя. Британцы не дураки, есть у них и спутники, и разведывательные самолеты. Делать все нужно в самый последний момент и самому. Если принести снаряд и положить его на направляющие, Уж Туны еще могут, то правильно подключить систему зажигания в обход штатно, и это может только он один, Карим. Вот и приходится разрываться. Один, на все. — Абдалла, подержи этот провод. — Не вздумай его опустить. Если коснешься им корпуса ракеты, все мы отправимся к Аллаху. Понял, — Понял, Хефенди. Абдалла послушно взял провод. Карим начал орудовать отверткой. «Эфенди Карим!» «Что? А эти ракеты в самом деле долетят до Англизов?» «Ищу, как долетят! Смотри внимательно, потом тебе придется делать то же самое. Учись!» Абдулла учился. В Афганистане с учением были большие проблемы. В школы ходили только в городах, и то только дети чиновничества и аристократии. А остальных учили, чему могли, мулы из мечетей, а также отцы. А чему могли научить отцы, сами никогда не учившиеся в школе? Только тому, как стрелять из автомата и гранатомета. Карим же был человеком из другого мира. Он был правоверным, и в то же время он мог назвать любую звезду на небе. Он часами мог рассказывать о чем угодно. И еще он умел воевать и учил этому других. Он учил их не надевать на себя пояса со взрывчаткой и не бросаться под танки, как это иногда делали в четвертую и пятую компании. Он учил убивать и уходить незамеченными. Он учил искать слабые места в обороне баз. Он учил пользоваться новейшими, никогда не виданными образцами вооружения, что щедро слал пуштунам белый царь, сидящий на троне в далеком северном городе, где воды столько, что люди плавают по рекам, как будто ходят по улицам. Ли-Энфильды и Маузеры в руках пуштунов сменились надежными и безотказными автоматами Калашникова, а старые британские пулеметы — русскими ПК и ДШК. Они громили колонны, они убивали задевавшихся британских офицеров с расстояния больше километра. Один за другим валились с неба самолеты и вертолеты противника от выстрелов шайтан-ракетами что наводит на самолеты неверных саммалах. Сегодня же они должны были сделать и вовсе невиданное. Разгромить аэродром ненавистных англизов и истребить попавшую в беду десантную группировку. Керим закончил снаряжать пусковые установки, легко вскочил на ноги. Абдала, подросток моментально подбежал к нему. — Я доверяю все это тебе. Ты должен сокрушить англизов в их твердыне. Они зарылись в землю. Они думают, что карающая рука борцов за свободу не достанет их там. Но они ошибаются. Ты и никто другой должен отомстить за свой народ. Сжечь англизов в их логове. Потом сразу уходи, не дожидайся, пока англизы придут сюда. Сразу уходи, понял? А вы, Федди? Я ухожу. Я нужен там. А ты нужен здесь, Абдалла. Но с кем вы пойдете? Я пойду один, Абдалла, для меня это недалеко. Помни, через четыре часа, Абдалла. Через четыре часа. Аллах да покарает неверных собак, пришедших на нашу землю с войной. Глаза Карима заблестели. Храни тебя, Аллах, Абдалла. Помни о своем долге. Живи по заветам предков. Храни тебя, Аллах, Карим Муаллим. Ни я, ни мой отец, ни мое племя не забудем. Ни тебя, ни того, что ты для нас сделал. Я сделал не так уж много. И многие из твоих соплеменников полегли в войне. Ты дал нам надежду, Фенди. Надежду на то, что настанет день, когда мы станем хозяевами своей земли. Храни тебя, Аллах!» С широким солдатским шагом Карим пустился в путь. Ни разу он не обернулся, чтобы увидеть тех, кого он здесь составлял. «Нет!» Он не оставлял их на смерть, он уходил на смерть сам. Он знал, что произойдет в ближайшие часы, знал, что за самолет упадет в этом районе. И знал, что шансов выжить и у него, и у людей и шейха, к которым он шел, очень и очень немного. 10 июля 1996 года Форт Мид, штат Мэриленд. Здание Агентства национальной безопасности САС. Агентство национальной безопасности САС среди всего сонно-секретных служб за Океанской империи было самым засекреченным и самым хорошо оплачиваемым. И то, и другое хорошо понятно. Засекреченным, потому что само АНБ, NSA, иногда это переводилось как No-Sitch Agency, агентство которого не существует, специализировалось на перехвате секретной информации других государств. Хорошо оплачиваемым, потому что основой для перехвата служила спутниковая группировка, в которую входили как спутники чисто шпионские, так и спутники двойного назначения. например спутники, обеспечивающие межконтинентальную телефонную связь и интернет. Они передают поток информации не только абонентам, но и ближайшей наземной станции системы глобального перехвата «Эшелон». Сами спутники стоили очень дорого, а еще дороже обходилась их разработка, причем четко проконтролировать, куда именно пошли отпущенные на научно-технической разработке деньги, невозможно. Поэтому отставные сотрудники АНБ, особенно высшего ранга, становились желанными членами совета директоров для любой компании, работающей в сфере спутниковых коммуникаций. АНБ находилась в тесной связи с разработчиками всех компьютерных программ, особенно тех, что обеспечивали зашифровку информации, отпускала по сходной цене собственные научно-технические разработки придворным фирмам которые потом выходили с ними на биржу и зарабатывали миллиарды. В общем, работали. Агентство национальной безопасности квартировало в нескольких облицованных черным стеклом огромных зданиях, построенных на военной базе Форт Мид, расположенной посредине дороги, ведущей из Вашингтона в Балтимор. Там находится основная база агентства. Там находится компьютер Крей обрабатывающие, истекающуюся со всего мира информацию. Там же сидит не одна тысяча аналитиков, просеивающих эту информацию и пытающихся превратить ее в разведданные. Аналитики распределены по секторам, разбитым в свою очередь по географическому признаку. Сидели же они по североамериканской моде в огромном зале, разделенном тонкими перегородками, Открытая офисная архитектура, чтобы ее скрыть что-либо от АНБ невозможно. Особенно если изначально АНБ технически сопровождает какое-то событие или какую-то специальную операцию. Вот и сейчас, на то, чтобы собрать разведывательные данные по катастрофе самолета Грумман в Северном Афганистане и подготовить первичный анализ события, Аналитикам потребовалось 24 минуты, считая с момента, как искореженный самолет рухнул на каменистый склон безвестного ущелья. Собрались наверху, в кабинете заместителя директора АНБ адмирала Стенфилда Тыркина. Наверху это Ефрем было наверху. Эта аббревиатура никоим образом не намекала на начальство. Кабинеты ведущих специалистов и руководителей АНБ словно ласточки на гнезда прилепились к стене огромного зала, где сидели аналитики и отличались прозрачными стенами. Хорошо, что хотя бы непрозрачным полом. Собирались быстро, поэтому не всех нужных специалистов удалось найти, особенно если учесть, какой сейчас был час. Сектор Индии представлял старший аналитик Михаэль Гэрретт. Именно так. Микаэль, а не англизированный Майкл. Отдел спутникового перехвата, начальник отдела Томас Лафайет. Русский отдел, старший аналитик Сара Вачовский. Учитывая секретность совещания, больше никого не пригласили. Только тех, чье присутствие жизненно необходимо для принятия правильного решения. Адмирал Тиркин, худой, желчный, с цветом лица и французской, мушкетерской бородкой, нажал под столом несколько кнопок и стекла, через которые можно было следить за рабочим залом, волшебным образом затемнились, свет погас. По одной из стен медленно пополз белый экран специального мягкого пластика. — Начинайте, — проговорил адмирал, никому конкретно не обращаясь. На экране вспыхнуло, спутниковая карта региона с наскоро сделанными пометками. Это регион, где к настоящему моменту происходят события. Здесь примерно полчаса назад, там сейчас день, разбился тактический транспортный самолет, выполнявший рейс на объект Зеро. Разбился он в горах, в труднодоступной и никем не контролируемой местности. Во время доклада Михаил Геррет подсвечивал те или иные точки лазерной каской. «Сейчас уже можно говорить, что самолет был сбит русской зенитной ракетой». «На основании чего вы делаете такое предположение?» — поинтересовался адмирал. «Сэр, мы отследили точку, откуда был произведен пуск. Вот она». Лазерный огонек замер на фотографии. Расшифрованное спутниковое изображение... Показали нам, что там находилась огневая установка русского зенитного комплекса дальнего радиуса действия Нева. Именно она и произвела пуск. — Как же вы не засекли ее раньше? — недобро поинтересовался адмирал. — Кто обеспечивал операцию? — Разрешите, сэр, — вмешалась Вачовский. — Разрешаю. — Сэр, на этом месте всегда стояла русская позиция ПВО, но тактическая... Максимальная дальность полета ее ракет — 70 километров, не больше. Более мощные стратегические комплексы ПВО русские никогда не подводят к самой границе, чтобы не подставить их под первый внезапный удар и не потерять их. Каждый комплекс стратегической ПВО очень дорог, сэр. Мы рассчитывали на то, что там стоит именно тактический комплекс, и поэтому не приняли во внимание угрозу русской системы ПВО региона. — Так как же там оказался этот стратегический комплекс, чтоб вас вышел из себя, адмирал? — Сэр, есть только одна возможность, — твердо доставил Лафайет. — Русские знают график прохождения наших спутников над регионом. Этот регион не считается стратегическим, поэтому постоянного спутникового мониторинга там нет. Возможно, русские медленно передвигали свою установку, а при прохождении спутника маскировали ее только так. — И сколько на это им потребовалось времени? — Несколько дней, сэр. — В лучшем случае. Это очень сложная операция, да и сама установка стратегической ПВО велика по размерам. Она сделана на шасси многоколесного транспортера, и ее сложно спрятать. На русские как-то смогли это сделать. — Как-то смогли это сделать, — задумчиво повторил адмирал. «Как-то они смогли это сделать!» «Получается, они знали об этом самолете как минимум за неделю, так?» «Вероятно, сэр!» «Это говорило о многом!» «Исполнителям в таких операциях приказ заводится, за редкими исключениями, перед самым их началом!» «Если даже эти люди и сольют информацию, или просто проговорятся, противник не успеет подготовиться!» Если же русские готовились так долго и тщательно, значит, информация ушла намного раньше, и источник ее утечки на самом верху. Но это еще не все, сэр. На экране появился новый снимок. Несколько точек на нем были обведены красным. Вот это изображение пограничной реки, отделяющей Афганистан от России. Черным выделены силуэты транспортно-боевых вертолетов, специального назначения, три вертолета Сикорского. Снимки сделаны 8 числа, то есть позавчера. Эта точка отстоит довольно далеко от интересующего нас района, а спутник уже выходил оттуда, поэтому мы решили, что русские проводят специальную операцию, нацеленную на борьбу с наркотранзитом. Они иногда так делают. Но сегодня мы проанализировали эти изображения заново, И теперь полагаем, что русские забросили в Афганистан одну или несколько групп специального назначения с целью захвата груза. Да — Ты и как мы не додумали до этого раньше? — Сэр, операцию на сопровождение поставили только вчера. Эти снимки уже ушли в архив с пометкой «Оперативного интереса не представляют», и дежурная смена сменилась. — Все было верно. Так верно, что хотелось ругаться последними словами и стучать кулаком по столу. На сопровождение АНБ операцию поставили действительно только вчера с целью обеспечения максимальной секретности. Проклятый принцип, когда каждый знает только необходимый ему минимум, уже не раз он становился причиной тяжелейших провалов. Дежурная смена просмотрела изображения и отправила их в архив. Через них каждый день проходит столько изображений, что это особого внимания не привлекла. И глаза просто замылились. Смены постоянно меняются, потому что люди есть люди. Компьютеры анализировать и оценивать изображения пока не умеют. И каждый день за мониторами сидит новая дежурная смена, которая не представляет, что происходило вчера. А НБ работает по сути одним днем. Каждая новая смена плохо представляет себе, что происходило во время предыдущего дежурства. Вот так вот и получается то, что получается. Как бы то ни было, русские уже там, подвел итог адмирал. Да, сэр, следует считать, что русские уже там. Британцы эту информацию уже получили. Поскольку в одиночку такую систему, как Эшелон, не потянет ни один государственный бюджет, Эшелон был совместным детищем САСШ и Великобритании. По договоренности, основной сервер с информацией был в САСШ, но каждые 10 минут проводился обмен по скоростным линиям связи с компьютерами Учислительного центра правительственной связи Великобритании. Обмен производился автоматически, И информация уже ушла. К сожалению, да, сэр. По новому протоколу обмен идет через каждые 30 минут. Еще лучше. 10 июля 1996 года. База ВВС Саш Оффут, Небраска. Штаб-квартира стратегического авиационного командования САС. Генерал Лерой Томпсон, который возглавлял операции «Чужой флаг» и находящийся сейчас под угрозой «Белое пламя», в качестве оперативного штаба избрал довольно знакомую базу ВВС Оффут, на котором находилась штаб-квартира стратегического авиационного командования САС. Все здесь было родным. Поворот 75-го шоссе на базу, коричневое кирпичное здание, здесь раньше был авиазавод, музей стратегического авиационного командования с устремляющимися к небу ракетами на постаментах. Вашингтон рядом и в то же время это не Вашингтон. Здесь намного тише и тебя не дергают постоянно по каким-нибудь дурацким вопросам. Ну а средствами связи и управления местный командный центр оснащен на самом высоком уровне. Как-никак мозг системы стратегической обороны континента. Хотя нет, мозг находится в хрустальном доме. Примечание. Хрустальный дом, так называется на сленге закрытый командный центр Норад в горе Шаин. Хрустальный, потому что построен он на основе системы шахт, в которых раньше добывали кварц. Конец примечания. Сейчас генерал Лерой Томпсон, сжимая в огромной ручище карандаш, невидящими глазами смотрел на погасший экран системы правительственной видеоконференц-связи. Хотелось взять этого подлого и мелкого рода за шкирку и колотить об стену, пока не лопнет в кровавые куски башка. Суть игры очень проста. Как только что-то идет не так, все крысы бегут с тонущего корабля. На перегонки по головам друг друга бегут, а кто-то остается, чтобы отвечать не только за себя, но и за всех сбежавших. Первым обрадовал адмирал Тиркин. По последним данным АНБ, пришедшимся как раз вовремя, когда было уже поздно, русские вывели на самую границу пусковую установку Стратегическое ПВО и срезали транспортник, как срезат охотник, утку дробовым зарядом. А за два дня до этого забросили в Афганистан группу спецназа с известными целями. Получается, русские все знали и вели их на поводке до самого последнего момента. Сволочи! Историю с базой за пределами САДШ для того, чтобы использовать ее для испытания, перспективных образцов ядерного оружия, придумал, конечно же, не Томпсон. Плевать он хотел на экологию и на через ограды придургов. Побольше военных полицейских с дубинками, электрошокерами и собаками. Вот и все решение проблемы. Придумал все это один вашингтонский хлыщ, близкий к президенту и во многом овредяющий политику последнего времени. Проклятая политкорректность купе с экологией. Это только на словах хорошо выглядит. А на самом деле это приводит к таким вот последствиям. Перспективные, совершенно секретные ядерные устройства в руках русских. Именно с этим человеком говорил сейчас генерал по системе правительственной видеоконференц-связи. Поняв, что дело пахнет жареным, Тот просто соскочил, заявил, что раз вы это все натворили, значит, вы и выпутываетесь сами. Карандаш хрустнул, осколки впились в ладонь. — Я не удивлюсь, если он все это записал и уже несется со всех ног к президенту, чтобы подставить нас, — мрачно заявил Томпсон. Начальник штаба, полковник Пибади, один из лучших военных аналитиков мира, покачал головой. «Мир сильно изменился, но вряд ли, сэр. Тем более, что правительственную видеоконференц-связь невозможно записать, только поставив внешнюю камеру». «Ты в этом уверен?» Генерал Томпсон уверен не был и правильно делал. Разговоры впрямь записали, причем не только его собеседник. Его записал и адмирал Тиркин, используя возможности АНБ в свою личную коллекцию. На случай, если ему придется отмазываться от дерьма. Все спецслужбы САС активно собирали компромат друг на друга и на политиков. Впрочем, наверное, так делали все секретные службы мира. Хорошо. Генерал Томпсон отбросил сломанный карандаш, облизался сочащуюся кровью ладонь, наскоро замотал ее платком. Что предлагаешь? Полковник немного подумал. «Дело совсем плохо, сэр. Предельно плохо. Если русские уже там, значит, устройство возьмут они с вероятностью не менее 90%. Русский спецназ хорошо натаскан. Потом они начнут эвакуацию либо вертолетами, либо, в чем я сильно сомневаюсь, пешком, благо до границы не так уж долго идти. Ни в том, ни в другом случае перехватить их с запустимой в этом случае вероятностью Не менее 90% успеха мы не сможем. Просто не сможем. Достаточного количества сил и средств для того, чтобы нанести мощный удар по этому району и гарантированно уничтожить русскую разведгруппу, у нас нет. Сейчас из Барксдейла взлетает Джено Б-2. Но и этого будет недостаточно. Не надо забывать и про британцев. Они не отдадут нам устройство, если оно попадет в их руки. По крайней мере, отдадут не раньше, чем изучат и скопируют его. Единственный способ накрыть русских с гарантией и не дать устройству уйти не в те руки, нанести ядерный удар. Только в этом случае устройство будет гарантированно уничтожено и не попадет к русским. Возможно, кто-нибудь другой пришел бы в ужас от предложения, Нанеси ядерный удар, да только не генерал Томпсон. Но он был из всех редких людей, кто сжился с бомбой и считал ядерное оружие чем-то обыденным. Как и любой другой специалист, имеющий отношение к стратегическим ядерным силам, генерал считал, что рано или поздно ядерный арсенал придется применить. — Мы не сможем применить ядерное оружие. — Это действительно было так. Ядерное оружие САС, хотя и угрожало всему миру, просто так применить было нельзя. Для этого нужно, чтобы прошел так называемый президентский код. Тот самый, что таскает всюду за президентом мистер футбол, прикомандированный офицер, отвечающий за ядерное оружие. В чемоданчике находится станция связи и несколько десятков карточек с кодами, обозначающими сценарий войны. Причем не обязательно ядерный. Без президентского кода ни одно ядерно-взрывное устройство не станет на боевой взвод. Чтобы обойти этот код, каждую боеголовку нужно перенастраивать. А на это понадобится несколько дней. Вы правы, сэр. Тем более, есть еще кое-что. Единственное, что мы можем сделать, так это запустить ракету типа минитмен 3 Из одной из спусковых шахт, к примеру, с базы Вандервильд в Калифорнии. Этот стар сразу засекут русские. Афганистан совсем рядом. Они могут подумать, что цель находится на их территории. И тогда они могут принять решение о полномасштабном ответном ударе всеми имеющимися у них средствами. Тактическое ядерное оружие есть на Хьюго-Лонге, Но оно нам не подчиняется. А моряки откажутся его применить без команды президента. Единственные, кто может нанести эффективный тактический ядерный удар со своих позиций в Северной Индии, это сами британцы. Полковник, как всегда, был прав. То есть вы предлагаете связаться с британцами и попросить их о помощи? Именно так, сэр. Но в таком случае устройство гарантированно попадет в их руки. Или в их руки, или в руки русских, сэр. Третьего не дано. 10 июля 1996 года. Побережье Саффолка, Великобритания. Ядерный центр орфорд -Несс. В отличие от североамериканской и русской ядерных программ, британская появившаяся на свет второй, после римско-германской, обладала своими особенностями, как, впрочем, и многое из того, что происходило в Соединенном Королевстве. Так, например, в самой метрополии до сих пор не было построено укрепленного командного центра, подобного русскому дворцу гномов или североамериканскому хрустальному дому. Более того, такой центр был в Индии, колонии Великобритании, а в самой Метрополии его не было. Сами британцы в ответ на недоуменные вопросы поясняли, что самый сильный в мире, когда это было, флот Ее Величества просто не допустит удара по Метрополии, а сама система ядерного сдерживания Соединенного Королевства такова, что потребности в подобном центре просто нет. Порядок прохождения команды на ядерный удар в Великобритании была такова, что русский или североамериканский специалист по ядерной безопасности мгновенно посидел бы. Премьер-министр Великобритании при вступлении в должность отсылает командиру каждого корабля, каждой подводной лодки, каждому командиру базы стратегических бомбардировщиков или ракетной базы послания, в котором описывает текущую ситуацию и предписывает действия в случае потери связи с Лондоном или прямого и явного нападения. И все. Стопора не позволяющего нажать ядерную кнопку, пока не прошел так называемый президентский код в САС и императорский в России. На британских пультах управления нет. То есть кнопку можно нажать в любой момент. Есть, конечно, защита от дурака. Например, подтверждающих ключей всего не два, как в России и в САС. Опять. Не находятся они у пяти разных офицеров. Но все равно, с точки зрения защищенности от случайного запуска, система явно уступала русской и североамериканской. Ядерный центр Орфорднес на самом побережье Соффолка был одним из объектов с ограниченным режимом допуска. Не таким известным, как основной центр ядерных исследований в олдер но все же серьезным и хорошо оборудованным. Выглядел он не очень-то представительно. Постоянно дующий с моря холодный ветер, покрытая мхом земля с серыми прогалами луж, низкие, похожие на доты оборонительных линий, бетонные сооружения. Как и во многих других подобных центрах, основные объекты находились под землей. Сейчас в одном из таких объектов, на уровне минус три, то есть третий подземный этаж, В одном из хорошо обставленных, но сырых, с сыростью тут так и не могли ничего поделать, бункеров шло совещание. В отличие от североамериканских совещаний подобного рода, североамериканцы фанаты здорового образа жизни, вот только борьбу с вредными привычками они ведут с нездоровым фанатизмом. В этой комнате было не продохнуть от табачного и трубочного дыма. Курили все присутствующие кто-то даже сигару, а климатическая система Вестенгаус безуспешно пыталась пропустить через себя плавающую у потолка дымовую завесу. Господа, сэр Кристофер Каули, гражданский директор базы, профессор ядерной физики, отложил в сторону вересковую трубку, курящуюся дымом, подобно жерлу вулкана. «Прежде всего я хочу, чтобы все уяснили» что секретность проекта является приоритетом номер один, номер два и номер три. И никаких снисхождений к тем, кто вздумает проговориться, не будет. Надеюсь, это ясно? За столом молчали. Конечно, всем все было ясно. Далее. Тимати, изложи теоретическую часть. Тимати, один из аспирантов профессора Каули, восходящая звезда британской ядерной физики, полный, кудрявый, с бородкой, похожий на еврея, неспешно прошел к геопроектору. Итак, господа, аналитическая группа, проанализировав известные нам данные по североамериканскому проекту «Белое пламя», пришла к выводам, что поставленной задачи снижения до нулевого уровня выбросов долгоживущих радиоактивных изотопов при подрыве изделия можно добиться двумя основными путями. Прямой путь, то есть повысить температуру в эпицентре до уровня, при котором все долгоживущие затопы просто сгорят. Технических решений, способных реализовать этот путь, у нас нет. Второй, более вероятный, по нашему мнению, это использовать в качестве ядерного горючего совокупность элементов, которые мы не знаем, не дающую при подрыве долгоживущих радиоактивных изотопов. В этом случае для нас предстоящие испытания являются стратегически важным. Мы должны собрать максимально возможную информацию и... помещение открылось дверь. Офицер в форме, не обращая внимания на докладчика, быстро пошел к сэру Томасу Галифаксу, человеку, который в британском правительстве курировал вопросы, связанные с ядерным сдерживанием, Прошептал ему что-то на ухо. Сэр Томас Галифакс немедленно поднялся с кресла. Докладчик, видя, что происходит что-то непонятное, прервал доклад. «Продолжайте», — бахнул рукой сэр Томас. «Сэр?» — Вопросительно произнес доктор Каурик. «Небольшие сложности», — проговорил сэр Томас, уже направляясь на выход. «Что произошло?» «Сэр, нам не сообщай. Срочный сбор, приказано сопроводить вас. Куда? В Челтонхэм, сэр. Вот это уже серьезно. В Челтенхэме располагалась штаб-квартира GSHQ, известная как Пончик. Мало кто знал, что там же находился и подземный командный центр управления британскими ядерными силами, тот самый, которого не существовало. Сэр, вертолет уже прибыл. Значит, времени на то, чтобы ехать машиной, уже нет. На полигоне разрывал лопастями в клочья космы тумана Весланд-Весминстер. Несколько солдат с автоматическими винтовками охраняли его, встав на одно колено по кругу от вертолета. Неуклюже шлепая, сверкающими начищенными ботинками по грязи, сэр Томас побежал к вертолету. Вертолет был необычный армейский. Сэр Томас понял это еще до того, как сел в него. На его зеленых боках не было ни эмблемы эскадрильи, к которой он принадлежал, ни номера, ничего. Но механик предупредительно выдвинул трап, протянул руку, помогая постоянному заместителю министра обороны подняться в вертолет. Крестьян? сэр Томас узнал офицера по особым поручениям, Министерство обороны, одного из пяти, чей уровень допуска позволял работать по ядерной проблематике. «Что случилось?» «Сэр, русские сбили самолет с изделием». «Сэр Томас сначала не понял, о чем вообще идет речь». «Какой самолет?» «Сэр, самолет, который вез изделие на полигон. Они сбили его над Северным Афганистаном». «Вот теперь, сэр Томас, все понял и испугался». — Как это сбили? У него что, не было эскорта? Они нарушили границу? — Нет, сэр. Североамериканцы сообщили, что удар был нанесен дальнобойной ракетой класса «Земля-воздух». Пусковая ракетная установка находилась на русской территории, поблизости от границы. Сбит один из наших истребителей прикрытия. — Это же война! — пронеслось в голове сэра Томаса. Но слово «война» произнести было страшно. Британские правительственные круги, хотя и провоцировали всеми силами Российскую империю, но в то же время боялись ее, очень боялись. Испокон века Британия воевала чужими руками, воевала подло и тайно. Иногда, конечно, приходилось воевать и открыто, но перед этим она стремилась максимально ослабить противника все теми же тайными методами. Так еще в 1588 году Испания направила к берегам Великобритании огромный флот 130 тяжелых боевых кораблей. Основание сделать это она имела. Долгие годы до этого Британия боролась с Испанией за титул Повелительницы Марень. Открытие Америки и хлынувшие в казну испанского короля поток золота сделали Испанию сильнейшей державой в своего времени. И уже тогда Британцы проявили свой подлый характер. Нанося Испании удары, они воевали не в открытую. Их основным методом войны был грабеж испанских галеонов с золотом и драгоценностями, возвращающихся из нового света в старый, и финансирование бунтов и мятежей в испанских колониях. На море грабили корсары ее величества, в том числе знаменитый пират Дрейк за долю от награбленного получивший от королевы Англии патент на морский разбой. Увы, британские флотоводцы оказались искуснее испанских, да еще жестокий шторм потрепал великую армаду. В итоге на родину вернулось около трети кораблей, а Испания была вынуждена заключить унизительный мир. В результате войны с Испанией независимость от испанской короны получила Голландия, которая стала стремительно превращаться в соперника Великобритании за счет развитой системы колоний. Тогда, 10 июня 1652 года, Государственный Совет Англии поручил адмиралу Блэку совершить акт морского разбоя, захватив возвращающийся из Индии голландский морской флот, доверху нагруженный пряностями. Индийские пряности и приправы были самым желанным товаром на европейском континенте того времени, потому что холодильника в то время не было, пища портилась, и без пряности есть ее по час было совершенно невозможно. Флот захватили и пряности продали. Выручка от продажи награбленного потянула на 6 миллионов фунтов, в то время как весь государственный бюджет Великобритании в то время равнялся 1 миллиону фунтов. В результате, последовавшей за этим серией войн, повержена была и Голландия. Она лишилась большинства колоний и на первой роли в мире больше уже никогда не вышла. Страшным и извечным соперником для Великобритании была Франция. Дана только столетняя война между этими державами чего стоила. В середине XVIII века силы противников были примерно равны и даже по колониальным владениям они также шли вровень. Например, на североамериканском континенте у Франции владений было не намного меньше, чем у Великобритании, и активность французы проявляли недюжинную, видя за этим континентом будущее. В 1783 году к власти в Великобритании пришел лорд Уильям Питт, провозгласивший своей основной целью Окончательный разгром Франции. Способы были известны давно. Морская блокада и разбой на морских коммуникациях. Раз. Революция. Два. Революция. Попрание основ и низвержение кумиров. Кровавая гражданская война. Вот то блюдо, которое Великобритания первой испробовала сама и теперь щедро подчевала им других. Пятнадцатилетняя... Кропотливая работа по разложению французского общества сделала свое дело. Грянула революция, великая страна, сильнейшая на континенте, на 15 лет погрузилась в кровавое безумие гражданской войны, где меч уступил место гильотине, а вооруженный бунт Черни стал называться доблестью. В самом конце XVIII века, после долгого и великого правления императрицы Екатерины, на русский престол вступил ее сын, Павел I. Это был образованный, хорошо воспитан и прозорливый человек из всех правителей своего времени. Он был одним из самых демократичных. Оболгали его потом, выставив недоумком. На деле же недоумком он не был. 12 января 1801 года На заре нового века он отдал приказ атаману войска Донского выступить в поход. Целью похода была Индия, сокровищница Великобритании. Британцы хорошо понимали, что сил удержать Индию у них нет. Флот в этой войне ничем не поможет, а наземных сил державы не хватит, чтобы остановить русских казаков. И тогда они совершили очередное преступление. Британский посланник При российском дворе Уитворд организовал дворцовый переворот. Павел I был убит, а на трон вступил Александр I, его сын, всецело послушный воле Великобритании. Первым делом он отдал приказ вернуть казаков в казармы, а потом по британской указке сделал все, чтобы рассориться с Наполеоном Бонапартом, властителем воспрянувшей Франции и почти всей Европы, один из лучших полководцев своего времени. Все это закончилось чудовищным побоищем на Бородинском поле, где на деле проиграли обе стороны и русские, и французы. Выиграли британцы. Весь 19 век прошел для Великобритании под флагом борьбы с Российской империей. Это и Дворцовая площадь, где кучке офицеров не удалось разрушить Великую империю. Это и позорно-крымская война, где против России выступил весь западный мир, отблагодарив ее за вклад, который она внесла в сохранение австрийского престола, шатающегося под ударами революционных масс. Это и разбой на всех морях, которым британский флот никогда не прекращал заниматься. Британия делала все, только бы не допустить возвышения России, не брезгуя никакой грязью и подлостью. Начало 20 века разнаменовалось новыми британскими злодеяниями. Это и война 1905 года с Японской империей, после которой Россия потеряла небольшую часть своей территории и значительную часть своего флота. Это и революция 1905 года, инспирированная Великобританией, Недаром же почти все съезды РСДРП проходили не где-нибудь, там в Лондоне. Это и попытки организовать коммунистическую революцию 1916 года, когда на улицах Москвы шли бои, а артиллерия, вошедших в него кораблей, била шрапнерью по краснофлажной толпе. Это и постоянные попытки встроить русскую и германскую империю, которые, слава богу, не удались. И лишь в начале двадцатых годов наступила жестокая расплата за содеянные веках. Это и поверженная в считанные недели Франция, это и штурм Константинополя, который блестяще провел адмирал Колчак, открыв России долгожданный выход к теплым морям. Это и великий поход фельдмаршала Корнилова, завершившийся богадатским окружением и оккупацией всей территории Османской империи. Это икаирское побоище, устроенное британскому десантному корпусу войсками Кайзера. Расплата пришла за все. Сейчас же, в самом конце 20 века, Британия имела такое же оружие, какого не имела никогда в своей истории. Всего лишь одним нажатием кнопки она могла спарить весь мир ядерным огнем. Ну и противники ее имели такое же оружие. Россия стала другой. Русские больше не пытались стать британскими джентльменами, не выписывали из-за границы нянь и дворецких, не признавали файво клок и не ездили на ролс ройсах Пришедшая к власти новая аристократия была совершенно чуждой для Британии, равно как и для всего мира, чуждой, непонятной и враждебной. Эти люди считали Россию истину Третьим Римом, Последней цитаделью истинной веры. Суровые слова проповедников русской православной церкви, посмевших объявить и Великобританию, и североамериканские Соединенные Штаты богоборческими странами, а их властителей одержимыми дьяволом, доходили до каждого прихожанина, и после этого вести разлагающую пропагандистскую работу было невозможно. Работать британцам удавалось только с молодежью, но и толка от этого было мало. Запретов того, что молодежь раздражает больше всего, было даже меньше, чем в самой Великобритании. А вот на виселицу за шпионаж попасть было можно. Головной болью британского правительства теперь стала Индия. Ни одна британская территория не была так уязвима, как Индия. Австралия и сама Метрополия со всех сторон защищены океаном. Канада граничит с обеих сторон с дружественными с североамериканскими Соединенными Штатами. И лишь Индия постоянно находилась в геополитическом прицеле. Сверху глыбой нависала Российская империя. С востока примеривалась Японская империя, которая в союзе с Великобританией пребывала постольку-поскольку и сама была не прочь территориально расшириться, причем неважно, за чей счет. Лишь созданием буферной зоны в виде дестабилизированного Афганистана, да взаимным уравновешиванием России и Японии удавалось добиться стабильности. Взаимное уравновешивание – эта политика получила свое название, потому что Россия не могла напасть, опасаясь удара Японии по Сибири, а Япония не могла напасть, потому что боялась наступление России на свои материковые владения. Геополитическая ситуация последнего времени, основанная на взаимном ядерном сдерживании, чудовищном наращивании армейских арсеналов и усилий разведывательных служб, взаимных тайных уступках и недоговоренностях, напоминала камни на горном склоне. Каждый из них лежит на своем месте, и каждый удерживает своего собрата, Но стоит только из этого идеального расположения вынуть один, даже небольшой камешек, и один за другим камни придут в движение. Может быть, движение уже началось, и спасения нет. Сэр Томас хорошо знал возможности современного оружия, не сомневался, что здание, к которому они подлетали, находилось у русских в списках для удара в самые первые минуты войны. Здание штаб-квартиры правительственной связи, какой только придурок назвал его пончик, было больше похоже на стадион, обычный футбольный стадион, Расположенное в челтонхеме Кстати, к радости местных аналитиков, недалеко от одного из лучших в стране частных колледжей для девочек. Оно представляло собой большое круглое здание в центре регулярного парка. Внутренний дворик здания был засажен деревьями, а по самому его центру находился большой круглый пруд. Деревья регулярного парка, помимо основной своей функции, выполняли еще и дополнительную. Скрывали паркующиеся под ними машины от досужих глаз русской разведки, которая постоянно наблюдала за этим местом со спутников. Британцы понимали, что русские знают и отслеживают, каждую машину сотрудника всего почтенного учреждения. Вертолет приземлился на площадку за внешним периметром здания, рядом с еще одним прудом неправильной формы. Удивительно, но к пруду жили утки, и сейчас мама утка плескалась в окружении выводка веселых утят. Она даже не озаботилась по поводу приземляющегося вертолета, чьи лопасти подняли репь на зеркале пруда. Она привыкла, что сюда часто прилетают эти машины, и из них появляются люди. Но люди здесь добрые, они не стреляют из оружия, зато часто бросают в воду кусочки хлеба. А вот хищников, которые могут навредить утке или ее потомству, здесь нет. Они этого места боятся. И поэтому утка не только не испугалась прилетевшего вертолета, Ну и подплыла поближе к краю пруда, надеясь чем-нибудь поживиться. — Сюда, сэр. Сэр Томас раздраженно отпахнулся. Куда надо идти, он знал. Навстречу уже бежали сотрудники штаб-квартиры. — Что тут у нас? — Сэр, мы проанализировали данные, высланные с североамериканского спутника. Русские высадили в районе несколько групп спецназа. Отчетливо видны вертолеты русских, и высаживающиеся спецгруппы. — Черт! — Что там делает база «Баграм»? Они что, заснули? — Сэр, они подверглись обстрелу. Поисково-спасательная группа уже ушла в район падения самолета. — Они знают, что делать. — Да, сэр. А североамериканцы их пока притормозили. Группа спецназа морской пехоты готовится взлететь с одного из кораблей авианосной группы Лонга находящегося на траверзе Карачи. — Не давайте разрешения напролет, под любым предлогом. — Спасательная операция. — Черт, придумайте что-нибудь. — Да, сэр. Шумной компанией они ввалились в вестибюль главного здания. Охрана даже не подумала потребовать документы. — В этом отличие британцев и русских от немцев и североамериканцев. Что немец, что североамериканец потребовали бы документы даже у главы государства, причем не задумываясь. Орнунг ist Орнунг. Порядок есть порядок. У британцев же и русских преобладало неформальное понимание ситуации. Раз идут знакомые люди, значит и документ требовать не нужно. Те компании валились в лифт, который поехал не вверх, а вниз в ситуационный центр. Перед тем, как ехать, один из сопровождающих вставил в прорезь специальную карточку ключ и только потом нажал на кнопку. На кнопке было написано «пять», но с карточкой это означало «минус пять». Некоторые сотрудники даже и не знали о наличии подземных этажей. А те, кто знал, предпочитали благоразумно помалкивать. Внизу документы уже проверили... Несколько сержантов военной полиции вооружены автоматами. На мраморном полу выделялась алая черта, рядом с ней большими буквами на черта. Последняя линия обороны. Ситуационный центр был большим, он напоминал такие же в любой другой стране. Огромный экран с изображенной на нем в данный момент картой земного шара и отметками чужих и своих носителей ядерного оружия. По обоим бокам экрана несколько маленьких со второстепенной информацией. Длинные ряды рабочих мест с мониторами и клавиатурами. За ними уставшие люди в белых рубашках. Несколько циферблатов на стене с современными зонами столиц крупнейших государств мира. дозоривая едва слышно шипение замкнутой вентиляционной системы. Несколько кабинетов для руководящего состава, в которых светопропускаемость стеклянных стен можно регулировать с пульта и в которых постоянно работала система подавления прослуживающих устройств. «Сэр, североамериканцы на линии», бросился к сэру Томасу один из специалистов связи. «Генерал Томпсон из Небраски. «Потом, потом, меня пока нет. Буду минут через тридцать. У меня проблемы. Все». В кабинете к совещанию ничего не было готово. «Спутниковые снимки сюда! Живее! Где разведывательная оценка угрозы? Шеверитесь, шевелитесь!», шевелитесь Сэр Томас попал в свою стихию. Снимки принесли в рекордно короткое время, некоторые еще не обработаны. Сэр Томас веером разбросал их по стеклянной поверхности стола. Стол в этом кабинете действительно был из прозрачного, похожего на стекло пластика, да и еще с подсветкой снизу, чтобы удобнее было просматривать спутниковые снимки. И никто не смог прицепить под столешницу подслушивающего устройства. — Где эти снимки? — Что это? Сыру Томаса кто-то предвинул нужные снимки. Еще кто-то поставил перед ним специальный прибор, чем-то похожий на микроскоп для увеличения интересующих фрагментов. Это что? Русская граница, цэр. Транспортно-десантные вертолеты. Эти снимки мы уже успели обработать. Транспортно-десантные вертолеты Сикорского в модификации для войск специального назначения. Черт! Где сериал? Примечание. Сериал на Соленга — это серия снимков, повествующая о развитии того или иного события во времени и пространстве. Конец примечания. Один из аналитиков стал быстро просматривать и выбирать нужные снимки. Второй их передавал сэру Томасу. Тот совал их в аппарат и просматривал. Черт! Хорошо, что мы их получили. Скорее всего, североамериканцы уже кусают локти. Сэр, обмен информацией североамериканцами прерван, сообщил Алистер Рокс, директор штаб-квартиры. «По чьей инициативе?» — мгновенно отреагировал сэр Томас. «По их, сэр, технические проблемы?» «От подонки!» — улыбнулся сэр Томас. «Врет и не краснеет. Тогда и нам не мешать немного поводить их за нос. Не так ли, ребята?» Сдержанные смешки. «Разведка — это мир лжи. Зазеркалье в, в самом жутком его варианте. Здесь нет друзей. Здесь каждый может продать и предать. И сюда идут только те, кто готов к этому. Не хочешь — не ходи. Трансляция восстановлена. Да, сэр. Каким образом? Свинили орбиту одной из птичек, сэр. Сожгли едва ли не 10% имеющегося топлива. Это стоит того. Сэр, база Оффуд снова на линии. Я сказал, что меня еще нет. Все. Неужели этот сукин сын знает, что я здесь? Сэр, поступили новые изображения. Сэр Томас принялся просматривать их один за другим. Что все это означает? Сэр, изображения еще не расшифрованы. Сэр Томас недобро посмотрел на говорившего. «Очистить кабинет! Только люди с уровнем допуска...» Не ниже «Ц». Когда за последним из аналитиков, неудостоенных столь высокого допуска, закрылась дверь, сэр Томас показал на аппарат, приглашая посмотреть и остальных. — Почему? — Сэр? — Почему группы всего по четыре человека? Сколько весит изделия? — Килограммов семьдесят месяц защитой, сэр. — Как же они его будут транспортировать до границы? — В В четвером? присутствовавшие в кабинете, переглянулись. — Сэр! — заговорил один из старших аналитиков. — Возможно, это поисковая группа, чья задача — обнаружить место падения с самолета, изъять груз и перенести его на небольшое расстояние, а потом ждать подмоги. — Подмоги? — Да, сэр, у русских есть подготовленные части недалеко от границы. Они могут выслать мотоманевренную бронегруппу пограничников. Они могут выдвинуться в район и забрать группы и изделия. У русских в этом районе есть части спецназа и еще сороковая особая войсковая группа. Универсальное боевое соединение с новой штатной структурой. Чуть больше 400 человек плюс новейшая бронетехника. И совсем неподалеку от границы воздушно-десантная дивизия. «Воздушная штурмовая», — подсказал Ксуток. «То есть...» Стоит ждать широкомасштабного вторжения? Задал риторический вопрос, сэр Томас. Молчание прервал появившийся офицер связи. Сэр, Небраска снова на линии. Уберите здесь все. Я поговорю один. Генерал Лерой Томпсон был совсем не тем генералом Лероем Томпсоном, что недавно пребывал в Великобритании и так славно завалил кабана. Лицо у генерала Томпсона было серым, а глаза красными, больными и уставшими. «Вы в курсе того, что происходит?» Без предисловия начал он. «Возможно», — осторожно ответил сэр Томас. «Русские забросили группы спецназа через границу в Афганистан. Там же действует крупная бандформирование из местных. Скорее всего, тоже согласовано с этими русскими. В любой момент... Они могут забрать изделия и уйти через границу. Сэр, наша поисковая группа уже ушла к месту падения. Его координаты, в отличие от русских, мы знаем точно. Точно этого, сэр Томас не знал, но говорил уверенно. Ваша база в Баграме находится под обстрелом. Сэр, группа вышла на место еще до того, как начался обстрел. Вы отслеживаете изделия? Да, сэр, изделия движется. Возможно, его уже эвакуировала наша группа. Нет, сэр. Последние данные свидетельствуют о том, что на месте падения идет бой. Два из четырех ваших вертолетов уже сбиты. Еще один сильно поврежден. Ваши силы скованы боем, а устройство уходит. Этого сэр Томас еще не знал. Одновременно он отметил четкость работы системы спутникового слежения у североамериканцев. Видимо, их спутники позволяют получать уже не спутниковые снимки, а картинку с места событий в реальном режиме времени. Кто забрал груз? Судя по нашим данным, одна из русских разведгрупп. Русские проявляют активность рядом с самой границей. На их базу готовятся вертолеты. Сэр Томас помолчал. Чего вы хотите? Активизируйте план Starfish Немедленно! Сэр Томас удивленно поднял брови. — же Вы понимаете, о чем просите? — Немедленно, сэр, иначе устройство от нас уйдет. — Че, не имею права в одиночку принимать такое решение. — Не имеете в критической ситуации. Сейчас ситуация именно критическая. Это действительно было так. Сэр Томас пригладил волосы, те немногие, что еще остались на его голове. «Успокойтесь, сэр. Прежде чем рубить голову, надо попробовать принять аспирин. А вдруг да поможет».